Анастасия Грацова Ночные игры читает Анна Литура И вот так я его уже полтора года люблю «Я без него жить не могу, понимаешь?» «Но ты его не интересуешь, Вика!» Безжалостно говорит Дарк. «И почему, если у тебя к нему такая великая любовь, ты так сладко стонала, когда я тебя трогал?» «Ну, меня немного тянет к тебе. Но это чисто гормональное. Ничего серьезного. «Понятно. Цедит сквозь зубы Дарк, а потом со всей дури долбит кулаком по рулю. «Выйди из машины! Видеть тебя не хочу!» История одного соревнования, когда хочется победить своего главного соперника, а попутно влюбить в себя своего друга. А получается... А получается все совсем не так, как ты себе это представляла. Содержит нецензурную брань. Пролог Сколько в нашем городе сумасшедших людей? Точное число не назову, но уверена в одном. Сегодня они все здесь. На парковке темно, и только яркие лучи фар разрезают темноту. Словно жеребцы перед началом скачек, тут рядами выстроились машины, готовые по сигналу рвануть вперед, обгоняя соперников. А возле тачек стоят, негромко переговариваясь, Те самые ненормальные, которые вместо того, чтобы спать по ночам, готовы мотаться по городу в поисках кодов, разгадывая самые невероятные загадки. Ночные экстремальные игры – это диагноз, а мы – больные со стажем. Сегодня первая игра, которая открывает борьбу за кубок. Получить его – мечта любой команды, но для меня это больше, чем мечта. В нашем городе за всю историю игры ни разу победителем не была команда, где капитаном была бы девушка. И я твердо намерена это исправить. Не замерзла? Куртка твоя в машине, если что. Меня приобнимает знакомая смуглая рука и сердце привычно ёкает от звука его голоса, а от легкого прикосновения кожа покрывается сладкими мурашками. Я схожу с ума просто от того, Что он стоит рядом? Рома. Один из самых лучших участников нашей команды. Мое плечо, мой надежный тыл. Мой... друг. К сожалению, только друг. Но это я тоже намерена в ближайшее время исправить. Бабы в команде абсолютно бесполезны. Презрительно цедит светловолосый великан, небрежно опершийся о капот черной Тойоты. Он говорит это вроде бы в никуда, но в том, что хамский выпад предназначен мне, сомневаться не приходится. Наши основные соперники — команда «Дабл-Ять» и их мерзкий капитан — Дарк. Шагу не ступит без того, чтобы не оскорбить меня. Кажется, я должна была уже привыкнуть к его идиотским выпадам и пропускать их мимо ушей. Но не могу. Каждый раз вспыхиваю, как спичка. «Почему именно бабы?» Дерзко спрашиваю я. «Может, объяснишь, каким образом член, болтающийся между ног, помогает лучше играть?» «Обязательно объясню». Дарк жестко проходится по мне своим фирменным ледяным взглядом. Когда возьму в руки кубок. Но думаю, к тому моменту ты и сама все поймешь. У наглеца есть все основания разбрасываться такими громкими заявлениями потому что его команда, без сомнения, лучшая, и именно они взяли кубок в прошлом году. Вот только наша молодая команда дышит им в спину, и Дарк прекрасно об этом знает. Когда я возьму в руки кубок, говорю распев, кокетливо облизывая нижнюю губку, ты встанешь передо мной на колени и перед всеми признаешь, что баба играет лучше, чем ты. «Забавная у тебя фантазия», — хмыкает он. «Но тогда и ты в случае нашего выигрыша окажешься передо мной на коленях». Эта нарочитая пауза и двусмысленный тон превращают его предложение в нечто очень пошлое. Но я и бровью не веду. Если б я дергалась от каждой пошлой шутки, то и дня не смогла бы играть тут, среди пацанов. Забьемся? Забьемся. Дарк тяжело шагает в мою сторону и с усмешкой протягивает мне огромную ладонь. Я после секундного колебания сжимаю ее, успев удивиться, какая у этого хама горячая и сильная рука. Даже... Хм... Приятная на ощупь. Вика! Горестно вздыхает сзади Рома. Ну вот зачем? Он хочет победы даже больше, чем я но не верит, что это действительно возможно. Зато, видимо, хорошо представляет себе, каким унижением для нашей команды будет стоящий на коленях капитан. Зато теперь у вас есть стимул выиграть. Нежно улыбаюсь ему. «Давайте, парни, в машину! Старт через три минуты! Три, два, один, погнали!»